Глава 4. Целый мир, посвященный войне. Оливковые ковры, стены-хаки, разрисованные как буря в пустыне, рекламные плакаты боевиков, взорвавших кассу, военные аксессуары с различных съемок. ПДС, командный пост, миссия Майкла Старка — покорить Голливуд. Окрестности опустели в этот поздний час. это поднялась за китом. Даже если бы она пришла сюда только чтобы играть роль помощницы, она не могла бы скрыть своего волнения от того, что она здесь, в сердце подлинной единственной фабрики грез. Ее радость усиливалась и от любви босса, и от предвкушения будущего, которое обещало стать голливудским. Помимо зала ожидания для тех, кто получил возможность встретиться с Майклом Старком, в задней части здания находился коридор, украшенный штурмовыми винтовками и двойная дверь в офис дирекции. Кит Холден порылся в сумке, кожаной, на плечевом ремне. Пэта держала ее открытой, поэтому босс легко достал круглую желтую пластиковую коробочку, типичную для старых кинолент. Он сунул коробку в карман, подмигнул девушке и попросил подождать его в приемной. Затем он прошел по коридору и вошел в двойную дверь. Майкл Старк сидел за столом, похожим на миниатюрную крепость. На стене позади него висело оружие. В углу комнаты несколько осветительных приборов стояли на штативах с колесиками. Майкл схватил сценарий со своего стола, посмотрел на Кида и швырнул документ обратно. «Предпредпоследний», — сказал он гнусаво. «Сноска. Антепанультием. Третий с конца. Предпредпоследний». Хотя он прожил в Соединенных Штатах около 30 лет, его австралийский акцент оставался заметным. «Третий с конца», — кивнул Кит. Вот именно. И еще «сискипедальен». Ты знаешь, что это значит? Ух, ты знаешь наш репертуар. Я видел все работы ПДС. Они мне нравятся, но... Самое длинное наше название. Четыре слога. У предпредпоследнего — пять. «Сискипедальен» — длинное слово или слово со многими слогами. Это происходит от латинского «сески». Буквально в полтора раза длиннее. Короче, кит. Это дно, на котором я поставлю свое имя, если буду финансировать этот фильм. Мы говорим всего лишь о названии, просто нужно его поменять. Два часа интроспективного бреда парня, нуждающегося в отеческой любви. Сценарий Дэни Бартлмана. Первая работа за 10 лет. Согласен, в ней нужно подтянуть болты, но ты не чувствуешь, что в этом что-то есть. Думаешь, ты не вывезешь? О, пожалуйста, избавь меня от такой чепухи. «Послушай, проект идеально подходит для независимого фестиваля, такие как Санденс. И девушка, с которой ты работаешь, может использовать фильм в качестве визитной карточки. Ну ладно. Фильм Ошеломляющий остроты, погружение в жизнь реальных людей. Да-да-да-да. Но ты простишь 3 миллиона долларов? Ну, почти 3 миллиона. Это чертовски много денег, выброшенных в окно даже для компании уровня ПДС». Ты же не со своего кармана его будешь финансировать, а из кармана акционеров. Для ПДС риск минимальный после продаж за рубежом. И на национальном уровне. Разве не отобьешь сумму? Миллион после продажи большому стеклу? Большое стекло не купит его. Да ты шутишь. Большое стекло? Компания, основанная отцом Дэнни? Он был соучредителем. Верно. И даже вспоминая добрые старые времена, думаешь, они откажутся распространять продукт? Майкл рассмеялся и покачал головой. Ты уверен, что не витаешь в облаках. Предпредпоследний слишком мелок. Тео Портман возглавил большое стекло со дня смерти Скотта Бартлмана. Он живет ради денег, да и я тоже. Возврат инвестиций для художественного фильма в 3 миллиона не будет превышать трех с половиной. Это того не стоит, не говоря уже о том, что кто-то потеряет деньги, если фильм провалится. И тогда этот кто-то откажется инвестировать в наши проекты. Он не провалится. Помнишь, что стало с лесниками? Мы покрыли все расходы, все вернулось. Фильм взял награду за лучший фильм. В Атланте. Это не важно. Как давно мы знакомы? 20 лет. Мы вместе поднимались с колен в этой чертовой пустынь, приятель. Майкл снова покачал головой. Теперь с отвращением. У Лесников был бюджет в 400 тысяч, половина из которых финансировалась Фондом развития кино. Поскольку я принадлежу к комиссии, я поддержал проект и восполнил разницу, продав две машины из фильма «Шоссе-тренера». ПДС даже не регистрировала Лесников в своих книгах учета. От те старые добрые времена, о которых ты говоришь. Ладно, Майкл, как профессионал профессионалу, «У тебя есть только один фильм в списке. Слово «профессионал» — это немного преувеличено. И даже слишком для режиссера. Твой опыт ограничивается работами студентов и лесниками, если точно». Кит глубоко вздохнул и попробовал новый подход. «А качество съемки не считается? Мы находимся на стадии сценария, а не на стадии съемок». «Ну хорошо, сценарий. Дэнни Бартлман написал «Экстремальное убийство», черт возьми. Работа, которая вывела ПДС на орбиту. Ты действительно думаешь, что сценарий Дэнни вряд ли принесет деньги? Экстремальное убийство было тоже рискованным. 15 мертвецов, просто продолжение и всё. Этот фильм был НЛО-кинематографа, шутка со стороны Дэнни. До этого он писал что-то с отцом. День семени, Лайон Гейст хлебнул с этими проектами. Предпредпоследний — это День семени 2. А хризантемы? Лицо Майкла застыло. Какие хризантемы. Первый фильм ПДС, с которого началось экстремальное убийство. Я хотел бы назвать его своим. Искусство до кончиков ногтей. Я знаю, я видел. На все-то у тебя ответ. Майкл был внушительным человеком. Шатен с большой головой, красным лицом и выступившим брюшком. Он был слишком успешным, чтобы беспокоиться о диктате похудения в Голливуде. Единственный тип упражнений, на которые он был согласен, — это катание на лошадях. Он прятал в своем доме оружие. Ходили слухи, что он притащил базуку на съемочную площадку в Таиланде. Он поджал губы. Кит решил, что разговор подходит к концу. Он встал, достал кассету из кармана и направился к прожекторам, хранящимся в углу. Выбрав один, он направил его в сторону. Майкл посмотрел на него. «Напоминаю, что ты в моем кабинете, Кит». Кит открыл желтую коробку, поставил четырехдюймовую катушку. «Я видел, что у тебя есть Супер-8 с собой», когда дал тебе сценарий. «Мега-ретро, очень круто». Он воткнул вилку, включил проектор, установил пленку на шпиндель катушки и закрыл загрузочный отсек. Свет погас. На стене появился размытый квадрат. Кит отрегулировал линзы, пока края рисунка не стали острыми. Он повернулся к Майклу. «У меня это уже два года». Я мог бы воспользоваться им в любой момент и потребовать чек с пустой суммой, но я этого не сделал. Помни об этом, Майкл. Я не воспринимаю тебя как предателя и покажу это только раз. Но ты будешь финансировать мой фильм». Катушка начала прокручиваться. Босс ПДС наблюдал, как изображение мерцает на стене. Он почувствовал, как внутри все оборвалось. В тысячный раз он проклял Долорес и ее суку-сценаристку. Когда кино кончилось, целлоидная лента щелкнула. «Это три миллиона долларов. Я должен проконсультироваться с моими партнерами», — сказал Майкл. «Так нет проблем. Согласно устава компании, я должен иметь подписи Джеффри и Элли, если сумма превышает миллион. Я позабочусь о них. Просто скажи им, что ты согласен. Ты их тоже будешь шантажировать? Я давно знаю близнецов. Я был порнозвездой, и Джеффри — отъявленный психопат». Сам представь все остальное. Что касается Элли, она сделает, как скажет брат. Я хочу эту катушку. Возможно, я сделаю копию, конечно. Но Супер-8 хрупкий. Он пишется на позитив без негатива. Чтобы сделать копию, нужно перенести позитив. Я сомневаюсь, что ты так рискнул. Техник мог узнать меня, сохранить копию для себя, и я бы оказался на Ютубе через два часа. А твой Козы ничего бы не стоил. «Остается возможность дерьмового захвата с экрана. Сложнее доказать подлинность, легко опровергнуться. В любом случае, поскольку ты намерен показать это шоу только мне, чтобы сделать свою просьбу весомее, я обязан попросить у тебя этот залог доброй воли». Кит ожидал этого. «Когда будут выплачены деньги?» «Процедура достаточно быстрая, через неделю или две. Я отправлю записку в отдел продаж, как только Джеффри и Элли дадут мне зеленый свет». Когда контракт будет готов, ты подпишешь, и отдел перечислит средства на производство. А если я отдам вам фильм после перечисления?» Майкл молча смотрел на собеседника несколько секунд, потом ответил. «Нет, если ты откажешься пойти навстречу, нам придется обсуждать все в другом тоне». Кит немного поколебался, прежде чем кивнуть. «Хорошо». Он перемотал фильм и убрал его в коробку. Когда Кит выходил из комнаты, Он напоследок обратился к Майклу. «Лучше выполнить обещание. Даже отвратительная копия может навредить нам. Например, если я попаду в контейнер для мусора, мой адвокат отправит в полицию доказательства вместе с резюме нашего соглашения. В полтора раза длиннее — это глубина, на которую тебя трахнут, если ты попытаешься трахнуть меня». Кит вернулся в хорошем настроении. Он предложил пойти выпить в баре через улицу. Пэт положила ящик в сумку и пошла за своим боссом вниз. Когда они проходили мимо туалета, молодая помощница остановилась. Она сказала Киду, что приедет позже, и попросила у него ключи от машины, чтобы взять пиджак. Через две минуты она появилась на стоянке. Она отперла Камара, достала пиджак, заглянула в сумку, удостоверившись, что там только зарядное устройство, ноутбук, ручки, две таблетки Оксикантина и энергетический батончик. Кеду вероятно не понадобится эта атрибутика в баре. Девушка не знала ни содержания фильма, ни его важности. Она решила оставить сумку под пассажирским сиденьем.